И Цандер, лёжа в своём ящике, с необычным для него волнением, переживал самые ответственные минуты, каждая из которых могла стоить жизни всем пассажирам. Хронометр и график на доске, освещенный электрической лампочкой, хорошо были видны Цандеру. Секунду в секунду ракета врезалась в атмосферу и пошла на снижение по касательной. Довольно ощутимое усиление тяжести подтверждало, что ковчег вошёл в атмосферу.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 Сильнейший крен и, наконец, полная остановка. Ковчег сел на почву новой земли. Станции назначения беглецов от революции. Часть 3 Новая земля. Глава 1 Венера принимает гостей. Лежа в амортизационном ящике, Цандер чувствовал, как повышается температура. Этак можно свариться, подумал он. Толчков больше нет, пора выходить. Цандр осторожно вылез из ящика и сбросил скафандр. Горячий воздух, как из раскаленной печи, обдал лицо. Пот заливал лоб, щеки, глаза. Пришлось вновь надвинуть на голову шлем скафандра. Моя предусмотрительность Надо было перед посадкой усилить работу холодильников. Он пустил их на полную мощность, температура понизилась, но было еще очень жарко. Термометр показывал 43 градуса. «Представляю, как чувствуют себя наши пассажиры!» Сандер снова сбросил водолазный костюм. Вошел Ганс, вытирая пот с красного лица. «Фух! Шведская парильня!» — воскликнул он. «Я уж вынул из ящиков наших пассажиров. Раскисли!» «Леди совсем в кисель превратилась, даже голос потеряла. Шипит, как сифон!» барон хрипит стормер пыхтит с лица Дель Кро всю парфюмерию смыла через несколько минут все пассажиры собрались в кают компании красные, мокрые, расслабленные Дель Кроф вынула зеркальце с которым никогда не расставалась глянула в него и вскрикнула от бровей и ресниц шли по щекам черные потеки Кармин губ окрасил подбородок Ганс не удержался, расхохотался «Зачем выбрали такую горячую планету?» — послышался зловещий шепот Ляди Хинтон. За время своего межпланетного путешествия даже она сделала некоторые успехи в астрономии, научилась отличать планеты от комет по единственному признаку — с хвостом или без хвоста. Я же предупреждала вас, что мне необходим климат Ривьеры, на этой же планете климат Алжира.